Глава семнадцатая Одержимого принесли к раненым, следом хромал Брайан. Ульяна, увидев процессию, сначала вскинула руками. «Кого вы еще тащите? Нет больше места! Некуда мне!» «Это наш одержимый!» – прервал ее офицер. Лекарка тихо ругнулась, быстро перевязывая рану, которая занималась. «Несите за мной, гуси криволапые!» В ее комнате стоял стол. Сейчас он, понятно, был завален. Лекарка выгребла на него все свои запасы, пытаясь помочь всем раненым. Но, несмотря на прилагаемые усилия, она была не способна спасти большую часть не имела ни навыков, ни достаточного количества лекарств. Все чаще одаренная обрывала страдания раненого, чтобы не мучить человека, растянутой на часы агонии. Быстро убрав со стола то, что еще могло пригодиться, оставшаяся быстро смахнула на пол. «Сюда кладите и осторожно, а то знаю вас, крылья перепончатые вместо рук!» Солдаты, крякнув, забросили оказавшегося неожиданно тяжелым парня на стол, не слишком заботясь об аккуратности. Ката весил явно больше сотни килограмм, и даже четверым мужчинам было не слишком легко его переносить. «Вот же, все, разошлись!» С избавлением от одежды проблем не возникло. Куртка развалилась на лоскуты. По тем обрывкам, что остались под ней, Ульяна даже не смогла понять, что именно за предмет гардероба это когда-то был. Зато поняла другое. Ей здесь нечего было делать. Мрачно посмотрев на Брайана, целительница спросила. «Ну что это?» Офицер сам подошел к столу и взглянул на грудь одержимого стер пятна крови и грязь, открывая целую здоровую кожу. Не то что ран, даже намека у нас шрамы не было. Ульяна для порядка осмотрела Минокура полностью, но нашла лишь несколько отмерших кусков кожи чуть ниже колена. Хороших таких кусков, будто колено ему разорвало, но сейчас все выглядело целым. Тогда целительница обратилась к способностям и начала обследовать кота изнутри. «Да...» – протянула она, наконец. «Что с ним?» «Соколик ты мой ясноглазый, спроси, чего попроще. Он здоров, но состояние такое, будто только что перенес пересадку половины внутренних органов. Понятно...» В последней оговорке отразилось слишком многое. Брайан не разобрал всех эмоций, вложенных Ульяной в одно это слово, однако уловил главное. «Ты знаешь, что с ним происходит?» – твердо сказал одаренный. «Ой, какой проницательный стал! Посмотрите на него! Не знаю я!» – ругнулась лекарка и продолжила уже спокойнее – Я догадываюсь, какую магию, или скорее технику он применял, только нам это не поможет, потому что я эту технику не знаю, только описание и то, что она делает, как работает, не знаю, не помогу я ему ничем. Этот утконос, еще как я погляжу, сам себе ногу отрастил, что я ему со своими припарками, пойду лечить тех, кого могу». Подожди, он хоть жив, в себя придет? А мне-то откуда знать? Он вроде и здоров, но одновременно ослаблен так, что другой бы уже умер. Прямо сейчас он жив. Это все, что могу ответить. Но, отойдя от стола и сделав несколько шагов, остановилась. А где Тимур? Брайан вздохнул. Мертв. Разорвало, что и не найдешь ничего. Лекарка опустила взгляд к полу. «Вот же!» И более ничего не говоря, поспешила в лазарет. А Брайан присел на свободное место. Нужно было собраться с силами, вернуться на стены, оценить обстановку, придумать, что делать дальше. Но сил не было. Молодой мужчина вообще не представлял, как тащить на себе все происходящее. Не представлял, что делать. То пламя, что оставил одержимый, сколько времени оно даст? Десяток минут, час, а затем лоялисты снова пойдут в атаку, и останавливать их уже нечем. Из сложных мыслей Брайана вывел звук шагов. В комнату зашел Чарльз, а сразу за ним и Афина. «Нам сказали, что его принесли сюда», – с порога объяснил наследник Минокура. «И оба замерли. Он...» «Умер?» – удивился Чарльз, видевший Ката живым. Одержимый действительно казался мертвым, даже дыхание не было заметно. «Жив, но непонятно, придет ли в себя», – ответил офицер. Афина, осмелев, прошла к столу, осмотрела Ката. «На нем и ранта – Брайан кивнул. «Да, он владеет какой-то формой самоисцеления, но, насколько я понял, перенапрягся». Чарльз, еще раз глянув на одержимого, перевел внимание на Брайана. «Огонь пока не стихает. Лоялисты перегруппировались. Так Десятник сказал, и ждут». «Да, спасибо», – кивнул офицер. Он испытал неприятное ноющее чувство от растущей ноши, давящей на плечи. А вместе с ней – подступающее к горлу отчаяния. Брайан лишь очень отдаленно представлял, что вообще может сделать в текущей ситуации. Ценой же его ошибки станут жизни, множество жизней. Взгляд Минакура несколько изменился. Чарльз, несмотря на молодость, кое-что понимала в людях, а некоторые очевидные вещи и вовсе замечал сразу. Так, умение заметить, что подчинённый растерян и не знает, что делать, его научили замечать едва ли не в приоритете ко всему остальному. Конечно, сходу раскрыть все мысли и тревоги малознакомого человека он не мог, но знал, куда надо смотреть. «Что с комендантом Хейсом? Я его не видел». Офицер прикрыл глаза. «Погиб. Я правильно понял, что сейчас ты командуешь гарнизоном». Брайан поморщился. «Да, по остаточному принципу». «Ясно», – кивнул Чарльз. Офицер ощутил раздражение. Молодой человек, ничего не понимающий в военном деле, говорил с такими интонациями и с таким видом, будто говорит со слугами в своем особняке. «Не знаю, поможет тебе это или нет», – продолжил Минакура, – «но скажу». «Ошибешься ты или нет, не так важно. Да, могут погибнуть люди, но если ты ничего не сделаешь, их погибнет куда больше», – парень покосился на одержимого. «Вон он в разговоре сказал, делай, что можешь, с тем, что имеешь там, где ты есть». Брайан хмыкнул. «Важные вещи вы обсуждали, сир Минакура». Его раздражение еще не прошло, но несколько сгладилось. Минаура не желал грубить, скорее пытался поддержать, а злиться на человека, который тебя поддерживает как умеет. Это как-то низко. Вроде того, тут же нахмурился Чарльз, внутренние дела рода. Офицер не стал развивать тему, задумался над словами наследника, вспомнил Хейса. В конце концов, никто ведь не ждал, что он, молодой офицер, возьмет и заменит погибшего командира. Но это не мешает ему сделать все, что он может сделать. Даже само присутствие командира на стене поднимет дух солдат, поддержит. «Спасибо, Сир», – поблагодарил Брайан искренне. Минакура серьезно кивнул и пошел к своей сестре, потеряв интерес к офицеру. А новый командир гарнизона встал и, тяжело прихрамывая, отправился наружу. «Ты говорил, что он сильно младше тебя. Когда они остались одни, — сказала Афина, — а выглядит...» Она потыкла пальцем в бицеп содержимого. Даже сейчас, когда Ката выглядел расслабленным, Мускулатура под нежными пальчиками одаренной казалась стальной. Затем она надавила на пресс с тем же результатом. Чарльз, глядя на это, испытал ревность. Это не его заслуга, а следствие одержимости, — проворчал наследник. Афина хитро стрельнула в него глазами, показывая, что заметила его ревность. Чарльз закатил глаза, считая, что подобные шутки сейчас несколько неуместны. «А вы чего здесь делаете?» Вернувшаяся лекарка неприязненно посмотрела на наследников. «Этот гусь в себя не приходил?» Чарльз отрицательно покачал головой. «Нет». «Ну вот и не мешайте ему. Раненым нужен покой, не знали? Вот теперь знаете». Вопреки словам, женщина собирала какие-то свои склянки и коробочки с лекарствами. Наследники переглянулись. «На нем нет ран», – возразил Чарльз. «Может, он просто спит?» Ульяна хмыкнула. «Ага, спит, мертвым сном. Половина тех, кого я сейчас пытаюсь выцарапать из рук костлявой, в куда лучшем состоянии, чем он. Раны-то он свои исцелил. Да только на это не только магия пошла, но и силы организма», – рассказала женщина чуть больше, чем прежде офицеру. Кое-что об этом она действительно знала потому что была лично знакома с создателем этой техники и знала некоторые недостатки, в том числе и тот, от которого сейчас страдал Ката. Одержимый уже изучил достаточно, чтобы исцелять даже страшные, практически смертельные раны, но для лечения требовался материал, а полностью замещать запасы организма магии он еще не мог. Этот аспект открывался дальше. Демон теоретически мог с этим помочь, но магия твари могла как помочь с исцелением, так и сделать еще хуже и наверняка сделает и то и другое одновременно. Он поправится. Ох, цыплята! Ульяна слишком устала, чтобы сыпать своими остротами. Подбрось монет, куарелл выкарабкается. решка нет! Чарльз кивнул, показывая, что понял, «И мы ничем не можем помочь?» – спросила Афина. У девочки снова включилось сострадание и рациональное желание что-то сделать не столько реально полезное, сколько для успокоения себя. Ульяна уже была отмахнувшаяся от наивной девицы, но задумалась. «Вообще-то...» – целительница глянула на одержимого. «Можете?» Не скажу, что прямо точно его этим спасете, но точно поможете. Чарльз тоже заинтересовался. Что мы можем сделать? Переливание крови, ответила Ульяна. Он много ее потерял. Наверняка сейчас вода вместо крови по венам течет. Или еще что похуже. Будете делать? Наследники переглянулись. Они были достаточно близки, чтобы понимать друг друга с одного взгляда. «Да, сделаем!» – твердо кивнул Чарльз. Целительница тихо заворчала, что с этим еще возиться, но отложила собранное и приступила к делу. Много сноровки в этом не требовалось, в сравнении с тем, что ей приходилось делать с остальными. «Парень первый!» – распорядилась она. Чарльз покосился на Афину. Наследник знал, что будет дальше. Он отдаст свою кровь, а она испугается. Как и всегда, остановится на середине, бросит, откажется. Но спорить не стал, сев на табурет, пылившийся под столом и получивший свой звездный час. А ему не навредит? Вспомнив что-то из своих уроков, засомневалась Афина. Кровь одаренного несет отпечаток силы. Ульяна беззлобно рассмеялась. Он одержимый, в нем постоянно демоническая магия плещется. Вашу каплю силы он просто не заметит, не волнуйся. Больше возражений не последовало. Игла проколола кожу, кровь весело побежала по прозрачной трубке. Ульяна начала отсчет. Чарльз сидел спокойно, будто происходящее его совершенно не трогало. Впрочем, так оно и было. Зато Афина бледнела с каждой секундой, и вдруг осознав, что она следующая. «Достаточно!» – Ульяна умелыми движениями убрала иглу и остановила кровь. «Следующая!» Афина с трудом сглотнула вставший в горле ком и заставила себя сесть на освободившееся место. Чарльз не без удивления наблюдал за тем, как впервые на его памяти Афина переступала через себя – Бледная, дрожащая, она подала лекарке руку, тут же отвернувшись в сторону. Ульяна, будто не замечая состояние, отдарённой быстро выполняла свою работу. Несколько секунд, и по трубке вновь потекла кровь. Минута прошла в тяжёлом молчании. «Достаточно!» – женщина вновь остановила кровь. «Всё, свободны! Теперь дайте ему время! Мы сделали всё, что могли!» и, не дожидаясь ухода наследников, подхватила лекарство и вновь удалилась в лазарет. Афина, сжавшись, едва не заплакала, уткнувшись носом в грудь Чарльза. «Ты молодец! Ты настоящая молодец!» – начал гладить он девушку по волосам. «Угу», – отозвалась Афина, – «я вдруг поняла, мы можем умереть здесь, прямо здесь, в ближайшие дни». Это Ульяна. Она так пренебрежительно все делала, будто неважно это все. Не надо крови очищать, ничего не надо. Какая разница, если мы все погибнем? Не говори так, — начал убеждать ее Чарльз. Все будет хорошо. Вестерия уже знают о нас. Они пришлют помощь. Все будет... Неважно. Афина отстранилась, заглянув ему в глаза. Давай вернемся в комнату. Я хочу быть с тобой. Я... «Я хочу быть твоей, пока еще могу!» У Чарльза внутри все перевернулось. Он не врал себе. желание влечения, что он испытывал, точили волю одаренного не первый день. Но окончательно перешагнуть грань, вкусить запретный плод он не решался. Но сейчас здесь, так близко к тонкой грани, за которой начиналась смерть, Он смог лишь кивнуть. В этот момент Брайан с башни смотрел на медленно догорающее пламя. Лоялисты отступили, вернулись в лагерь. Сегодня они понесли серьезные потери как среди солдат, так и среди одаренных. Потеряли своих одержимых, что, вероятно, было самым болезненным ударом. Пока горело пламя, они пытались перестроить солдат, быстро сформировав новые полнокровные отряды. Однако что-то у них там не срослось. Люди наверняка устали, требовалось пополнить запасы пороха и патронов, а отводить побитые отряды, бросая в атаку свежие, они от чего то не захотели. Можно было только догадываться, почему. Но результат утреннего боя именно такой. Много потерь с обеих сторон под ничья. Офицер оглянулся на двор форта. Тела еще уносят, куча обломков повсюду и кровь, смешавшаяся с грязью. Хуже только в лазарете, там просто повсюду кровь. Харон вместе с несколькими солдатами ходил среди обломков, указывал на трупы, невидимые под мусором. Брайан отдал бинокль командиру орудия и присел на камень, прижавшись спиной к ящику со снарядами. «Будите, если что-то изменится. Дайте пару часов поспать». Ближе к вечеру лекарка вернулась в свои покои. Она закончила работу, но не могла себя за это похвалить. Просто большинство умерло, даже не успев получить помощи. Дни слились для неё в кровавый калейдоскоп. Она потеряла счет дням счет времени и устала. Последние раненые уже не получали магического лечения, у нее не хватало на это сил. В общем-то, это не имело значения. Их тяжелые раны уже превратились в смертельные, и она могла лишь облегчить последние часы их жизней. Прошла до своего стола и, ни на что не обращая внимания, достала из стыдника бутылку. Открыв, сделала прямо из горлышка несколько глотков. «Дай мне тоже!» – раздался сзади хриплый голос. Женщина обернулась. Одержимый медленно и не слишком уверенно приводил себя в вертикальное положение. Выглядел он точно так же, как и в тот момент, когда его принесли но хотя бы был в сознании. В голове вспыхнуло несколько оборотов, характеризующих и его, и его поведение, но как вспыхнули, так и погасли. Инстинктивный посыл проверить его состояние тоже исчез так же, как и появился. Сил на это у нее не было. Она протянула парню бутылку. Ката сделал три хороших глотка – Только после этого, принюхавшись к содержимому, хмыкнул и сделал еще глоток, лишь после этого вернул алкоголь хозяйке. «Жив? Ходить можешь? Вот и топай отсюда!» – обозначила женщина желание быстрее остаться в одиночестве. Минакура сел на столе, в ноги, потер колено, то самое, на котором ранее болтались лоскуты кожи. «Жив!» «Ходить пока не могу, даже на костылях». Он закинул ноги обратно и лег. Ульяна обернулась. «А что не так?» Ката лежал с закрытыми глазами, положив под голову руки. «Я не врач, диагноз не поставлю, но срослось что-то не так, вроде...» Целительница со скепсисом посмотрела на его колено. «И что собираешься делать?» Он задумчиво промычал, подбирая слова, открыл глаза. И «Я не знаю, как объяснить словами. Заклинание. Буду гонять, пока все не встанет на место так, как должно быть и не так, как случайно срослось в момент одержимости». Ульяна помолчала, немного раздумывая над вопросом. «Терять ей, по большому счету, было нечего». Бояться здесь и сейчас некого. Скорее, она просто не хотела знать некоторых вещей. «Тебя обучал белый змей?» «О, знакомые, что ли? Как тесен мир!» Непонятно, чему обрадовался Ката. «Не совсем обучал. Скорее, согласился продать некоторые свои тайны». Ульяна удивилась. «Это что ты ему такое предложил, что он так расщедрился?» одержимый поморщился. «Ты не хочешь знать!» Целительница подумала и кивнула. «Ты прав, не хочу!» Замолчали. «Ты остановил атаку, если интересно», сообщила женщина. «Ага, я так и понял». Снова замолчали. Ульяна хотела уже снять бинты, но присутствие здесь постороннего ей мешало. А если он в самый неподходящий момент чего-нибудь захочет... Ей теперь всю ночь так спать, а бинты требовалось сменить, они изрядно запачкались, в том числе и кровью. «Если думаешь о бинтах, то расслабься», – угадал ее мысли одержимый. «Я никуда не пойду в ближайшие несколько часов. Поставь мне ведро с водой и кружкой, можешь спокойно запираться». «Тебя забыла спросить, индюк надутый», – огрызнулась женщина, но водой обеспечила, после чего действительно заперлась у себя. Некоторое время она еще стояла в своей маленькой коморке, прислушиваясь к происходящему за дверью. Ката один раз набрал в чашу воды и выпил. На этом все движение прекратилось. Только после этого целительница занялась своими бинтами.